Глава 3. Новости. Мы поднялись в гостиную, куда уже перебрались остальные. В центре стола стоял исходящий паром чайник. Александр Васильевич велел поить тебе специальным отваром, пояснила Софья Яковлевна. Он поможет быстрее восстановиться. Передаю ему мою благодарность, ответил я, садясь в кресло, а Яблокова разлила по кружкам чай. По комнате поплыл аромат лесных трав и каких-то кисловатых ягод. Я сделал глоток настоявшегося до черноты отвара и довольно кивнул, оценив вкус. — Отличный напиток, но рассказывайте, что случилось за то время, пока я почивал. — Целых три дня, — сурово отметила Людмила Фёдоровна. — Меня официально назначили на пост главы отделения, — начал Фома. — А ещё я по всем правилам получил отчество. Меня пригласили в сенат, где торжественно сообщили, что за великие заслуги перед империей я теперь основатель семьи Питерских. Много народу было на торжественной части, уточнил я. Очень, варство, смущённо произнёс Фома. Я даже робел немного. Если б я пошёл на это мероприятие один, точно сбежал бы. И ну и вы, то отчество. Мне ещё чего не хватало, фыркнула Софья Аковлевна. Не каждый день княжеский помощник получает титул, да ещё и с такой формулировкой. Александр Васильевич тоже сказал, что для семьи Чеховых мой титул стал предметом гордости, довольно сообщил парень. А что было потом? живо поинтересовался я. После ещё банкет организовали, который я должен был оплатить. Я нахмурился, понимая, что забыл предупредить питерского про банкет, на котором положено было присутствовать членов благородных семей столицы. Приглашение на это мероприятие рассылала канцелярия Сената. Явка на банкет была не обязательной, но игнорирование происходящего не приветствовалось. Такова жизнь Аристо, произнесла Яблково. Балы, салоны, вечера, игра в карты до самого утра. Раньше при создании благородной семьи, получающий титул должен был ещё пожертвовать 1000 рублей на дела империи, чтобы доказать, что семья не скоро обеднеет и выродится. При упоминании о 1000 рублях Амав вздрогнул и поёжился. Поддержание репутации, пояснила бабушка. Вы тоже устраивали подобные мероприятия? поинтересовалась Яблково. Пыталась, вздохнула Чехова. Такая вот традиция, но мои слуги-менёны пугали гостей, так что приёмы быстро перестали быть популярными, а так бы я с радостью. Все сидящие за столом улыбнулись, оценив остроту ума Чеховой. И много народу было на банкете. Наверное, весь Петроград, ответила Ирина Родионовна. Но Фом а держался молодцом. Мы взяли на себя расходы по проведению мероприятия, успокоила меня Книгине. В конце концов, Фом Аведович нам не чужой человек, и нам было важно, чтобы всё прошло как полагается. Никогда не забуду вашей доброты, Софья Яковлевна, ответил Питерский. И мне показалось, что он стесняется сидеть за столом в присутствии моей бабушки. Парень неуверенно заёрзл на стуле, но остался на месте. Значит, новости о том, что Фома Ведвевич Питерский стал начальником нового отдела охранного отделения, уже успело облететь Петроград, и народ пришёл познакомиться с важным человеком, который ещё и связан с семьёй Чеховых? И что было на банкете? уточнил я у Питерского. Много разных дорогих блюд, ответил Фома. Я даже прикинул, смогу ли расплатиться. Но он, на удивление, народ на мероприятие пришел очень добрый. Все вручали мне подарки, говорили, что если мне понадобится помощь, двери их дома всегда для меня открыты. «Это не доброта, Фома», — ответила Яблокова. «Эти люди хотят заиметь влиятельного друга, только и всего, надев маску дружелюбия и общаясь с человеком, который занял высокий пост, а в душе презирая его за низкое происхождение, даже если сам этот человек еще вчера был бастардом. «Простое лицемерие высокого общества, которое хочет использовать тебя в своих интересах». «Ну, я догадывался, что все не так просто», — протянул Фома, и в голос его послышалась изрядная доля разочарования. «А я думал, почему они все мне так улыбаются?» «Однако среди них могут быть и хорошие друзья», — возразил я. «Например, мы с Ивановым начали свое знакомство с вражды, а теперь мы очень тепло общаемся». Да и пожарские опять же, так что аристократы тоже разные бывают. Как и все люди, подытожила Софья Яковлевна. Не стоит видеть во всех врагов. К тому же, учитывая какая у тебя должность, каждый второй из тех, кто подходил к тебе с подношениям, будет рад оказаться тебе полезным, но за всё придётся платить, и уж лучше пусть они будут в долгах перед тобой, Фёма Ведович. И запомню, Софья Яковлевна. Я же нахмурился, осматривая собравшихся за столом и думая, кто сопровождал Фомуну церемонии присвоения отчества. Арина Родионовна? Вряд ли. Посещение подобного мероприятия даже в качестве другой семьи породило бы в высоком обществе много разных слухов. Яблокова? Тоже вряд ли. Людмила Федоровна недавно воскресла и пока еще не очень уверенно чувствовала себя в обществе. К тому же многие гости узнавали в тетушкином лице черты Виноградовой. И распространению слухов мешало только то, что официально виноградова была мертва. А сочинения не былиц про то, что уважаемая семья Никроманд в причастность к воскрешению из мертвых может плохо закончиться. Слишком большой вес в обществе получила наша семья после императорской охоты. Но если бы Людмила Фёдоровна посетила банкет, на котором собрались видные люди Петрограда, магали появились вопросы. Тогда кто? И риска — Спасибо Александру Васильевичу и Станиславу Александровичу за то, что составили мне компанию в этой поездке в Сенат, — словно прочитав мои мысли, произнес Фома. — Иначе я бы точно не исправился и семью опозорил бы. Я улыбнулся. Тайна оказалась раскрыта, и ответ все время был на поверхности. — Ты уже выбрала рисунок для семейного герба? — уточнил я у Питерского. Фома пожал плечами. — Пока про это не думал, дел было много. «Надобно было решить вопрос с учителем на дому, потому как манерам я все же обучен, неважно. И я это хорошо понял на том обеде. Зачастую мне приходилось помалкивать и только диву даваться, как легко общается со всеми господин Морозов». «Который из них?» — уточнил я. «Оба!» — усмехнулся парень. «Я хоть и хватаю все на лету, но все же надо бы немного знаний добыть через учителя». «С этим я помогу», — кивнула княгиня. Тоже мог подумать, что ты так быстро получишь титул и станешь важным человеком. Эна потрепала парня по плечу, от чего он залился краской и неуверенно улыбнулся. Мне показалось, что на его макушке появились кончики кошачьих ушей, но они тут же исчезли. Надо решить вопрос с гербом, произнесла Яблокова. А ещё нужно заказать у портного несколько костюмов с гербом семьи и присмотреть машину. Ещё особняк, но его тебе должны выдать Всё же ты занимаешь пост на государственной службе. Женщина сказала это с едва заметной тоской, взглянув на Фому с какой-то материнской гордостью. Александр Васильевич сказал, что уже выдали дом. Нахмурился Питерский. Мы с Ришкой даже смотреть его ездили. И как тебе? полюбопытствовал я. Хороший, ответил Питерский. Большой, красивый, в два этажа, из серого камня, сад хороший. Нужен только документы забрать и можно заселяться, но не хочется мне. При упоминании о новом жилье для Фомы мы с Яблоковой переглянулись. А почему не хочешь, осторожно уточнил я. Документы забирать, переспросил Фома. Да и дел много на новой работе, да и ремонт опять же мы сырижкой хотим там сделать. Не нравится нам тамшняя обстановка. Надо обои переклеить, мебель поменять, статуи переставить, а этим заниматься нужно. «Вот оно что!» — в один голос ответили мы с Людмилой Фёдоровной, и на душе стало чуть теплее. «А ещё я, наконец, решился и Иришке предложение сделал!» — сменил тему питерский. «Поздравляю!» — ответил я и взглянул на девушку, которая сидела рядом с Фомой. Та смущенно улыбнулась и кивнула. Подняла ладонь, показав нам безымянный палец с довольно приличным кольцом. Было приятно, что парень не стал экономить на украшении. но я подозревал, что это была заслуга Яблоковой. Уж больно довольной она выглядела. — В общем, поехал я к ее матушке и прям ей все сказал, — продолжил Фома. — Как умею. Вышел неказист, но она вроде как не была против. Матушка просто не ожидала такого быстрого предложения, — пояснила Иришка невромко и коснулась пальцами ладонью Фомы. — Ты ей очень нравишься, и она довольна, что мы с тобой вместе. — Теперь вот да-то планируем и церемонию, — пробосил парень. Я могу вам с этим помочь. Тут же вызвалась Яблокова. И я добавила нечаева. Иришка неуверенно покосился на Фому Ведовича и тут после недолгого колебания ответил. Мы были бы очень вам признательны, потому как надо всё сделать так, чтобы никто потом плохо о мне сказал. Не хочу начинать семейную жизнь неправильно. Ни о чём не беспокойся, успокоил его Софья Яковлевна. Всё организуем как положено. Потом пришел черед рассказов от Яблоковой. Людмила Федоровна поведала, что происходило с домочадцами, похвастав, что теперь ее боится не только Ярослав, но даже Козырев старается обходить ее стороной и здоровается с уважением. «И как вам это удалось?» — уточнил я. «Я умею убеждать людей», — туманно отозвалась женщина, но по хитрой улыбке я понял, что она тиранит призраков по привычке, а те, чувствуя ее уверенность, не могут ей ничего противопоставить. А что по поводу дел, которые мне зависли? уточнил я у Ничаевой. Судья перенёс дело, посчитав усмирение острожного бунта очень уважительной причиной, ответила Арина Родионовна. А откуда, начал было я. Так про это написали во всех газетах? удивлённо ответила Ничаева. Пома кивнул, подтверждая слова секретаря. Встал с кресла и покинул гостиную, вернулся через пару минут. Вот, ваш что. Он протянул мне свежий номер Имперских вестей. Я взял газету. На главной странице было написано: "Никромант-адвокат Чехов предотвратил мятеж в империи". Удивлённо обвёл взглядом собравшихся в гостиной. "Александр Васильевич сказал, что в Остроге зрел заговор, направленный на свержение императорской семьи", пояснила бабушка. "И если бы не Никромант, а также некий Фома Ведович и жандарм Белов, которые волею случая оказались в Прожекторской остроге". Злодеи из «Черной сотни» могли бы попытаться свергнуть власть. Среди них были политические заключенные, те, кто имел влияние на свободных подданных. Теперь я начал понимать, почему бабушка затеяла со мной этот важный разговор сразу после того, как я пришел в себя. Александр Васильевич постарался выгородить меня, выставив бойцом, который встал на пути арды и бунтовщиков. А еще добавил Белову и Фому. И теперь, если Белова с моей помощью прижмет Свиридова, то точно получит отчество и титул, потому что теперь это дело касалось имперской безопасности. Выходит, остатки банды монархистов вне закона, уточнил я. Питерский кивнул. Жандармы второй день уже облавы устраивают. Все главари в бегах, кто поскромнее в ранге дает показания, кто поумнее уже срезают нашивки и забивают татуировки черной краской. К расследованию даже мой отдел привлекли для поиска и допроса призраков. Теперь я понимаю, почему у тебя много работы, пробормотал я. Хорошо бы, конечно, найти призрак Щукина. Скорее всего, монархисты избавились от него, ответил питерский и пояснил: Среди задержанных черносотенцев попадаются шаманы. И откуда только, покачала головой Яблокова. Раньше про них никто не слыхивал. Простые люди всегда знали про то, что рядом обитает, возразил Иришка и смущённо замолк, когда на неё посмотрели. Наверняка черносотинцы начали набирать шаманов после дела Васильевской лавки, пробормотал я. Возможно, не стал спорить питерский. Ладно, раз вы заговорили о делах, мы, пожалуй, пойдём на кухню, произнесла бабушка, встав с кресла. Поговорим о своём, о девичьем, например, о предстоящей свадьбе. Женщины горячо поддержали Чехова и направились на кухню, оставив нас в фамуй в гостиной. Интересно, почему Свиридов ещё не сбежал? задумчиво протянул я. Питерский пожал плечами. Поди знай, волшто, ну кустодь уже наверняка присматривают за семьёй Судьи, неофициально, конечно. Тогда у него один путь и текается, заметил я, но он не торопится этого делать. Почему? Поди знай, повторил Фомай, хитро прищурился. А может, он надеется, что его пронесёт, или задумал что-то дурное? Это вряд ли, усомнился я. Он всё же не совсем глупый. «Раз попер против некроманта и Чеховых, то ума он небольшого», — заявил Фома. «Ты как сам?» — наконец спросил я, убедившись, что нас никто не слышит. «Бой, знвашество, беспокоюсь о том, что не справлюсь». «Напрасно», — мягко возразил я. «Ты ведь не лыком шип и многое в этой жизни испытал». «Так-то ну так, да -то, только раньше я отвечал сам за себя и жил один, а теперь-чь у меня есть семья, которую я не могу подвести». — Скоро будет супруга. Парень смутился и заговорчески понизил голос. — Я решил, что надо предложить ей замужество до того, как официально станет известно про отчество. А не то она смутилась бы, а там, глядишь, и отказала бы. — Не думаю, — кмыкнул я, вспомнив, как девушка смотрела на питерского. — Я ведь раньше всех девиз считал вредными и падкими на деньги. — Не припомню такого, — солгал я. — Был дело. активный парень, да только с Иришкой всё не так. Она хороша, и Зинаида, мамка её, приличная женщина, хотя и беспокоит, что мы торопимся. Ну, я ей сказал: "Что тянуть?" Я сразу понял, что Иришка мне по сердцу. Решение своё не изменю и доверий её не предам. Гулять не стану, из дома ни с тени что не буду. В карты я не играю, вином не увлекаюсь, не курю. Сплошные плюсы, согласился я. А то, что ем много, так это конституция у меня такая, продолжил парень, вспоминая свой диалог с будущей тёщей. Ещё я намекнул, что иногда становлюсь на четыре лапы, но Иришка осторожно эту тему закрыла. Как я понял, она беспокоится, что её матushka испугается моего зверя. Вот с этим лучше сразу всё порешать. Всё равно станет известно, кто ты таков, произнёс я задумчиво. Мне тоже так кажется, ваш что? кивнул парень. Но Иришка очень боится, что матушка не даст благословения, если заранее узнает, что я того кот. Фома тяжело вздохнул и покосился на кухонную дверь, откуда доносился девичий смех. — Думаешь, она не принимает твою вторую сущность? — уточнил я. — Принимает, — ответил Питерский, улыбнувшись. — Тоже на мою уж смотрит и спрашивает, какой у меня хвост, прям как наш Яблокова. — Значит, не торопи ее, — решительно заявил я. Она свою матушку знает получше, что его. Быть может, и впрямь ей надо поуже обо всём проведать. На крайний случай меня позовёшь на разговор, как адвоката. А сколько возьмёшь за услугу? усмехнулся парень. Со своих деньгами не возьму. Значит, дороже выйдет, предположил собеседник и понимающих ныкнул. Расскажешь Евсееву, где покупаешь чай, думай, он теперь тебя заменит. А знать, Пал Филиппич, он не глупый, мужик. Даже права имеет, хотя давно уже их не обновлял. Водителем служить не сможет, но по дому сумеет со всеми делами справиться. В этом я уверен. В крайнем случае ему Ярослав поможет. И Василий. Стало понятно, что Фома настроился переехать в свой дом. И мне от этого одновременно сделалось грустно и светло на душе. — Дом нам выдали неподалеку, — успокоил меня питерский. — Я к вам буду на завтрак заглядывать, а Ириш к новой кухарке рецепт передаст. «Это хорошо», — произнес я, и в этот момент солнце окатило гостиную желтым светом. Я прищурился, замечая, как пылинки в косых лучах крутятся и сияют. Фома странно на меня посмотрел и вдруг негромко сказал. «Я видел, как вы взлетели на том дворе. Это было страшно, вашество, и одновременно с тем красиво. Но мне хочется, чтобы такого больше никогда не было». «И мне тоже, Фома». Мне тоже.